Голова третья Официально могу заявить, что ночь прорыва красного плана была самой страшной в моей жизни. Нет, конечно, само нападение было тяжелым, но я с ним справился. А в экономическом плане это был мой провал. Сколько ценных стрел ушло, больно вспоминать. Все началось, когда появился дракон. А потом ещё система решила меня подогреть своей наградой. Сейчас я понимаю, что регенерация седьмого уровня — это супер, а в будущем будет и десятого. Но чисто по-человечески это перебор. Неделю я лежал овощем и хотел лишь умереть, чтобы прекратить эти мучения. Моя кровь стала моим врагом. Первые три дня я провалялся в бреду, и, по словам других, они уже думали, что мне конец. На четвертый день я осознанно открыл глаза и сразу пожалел об этом. Боль с новой силой нахлынула на меня. Все это время меня, как маленького ребенка, выхаживали Полина с Катей, не оставляя даже на минуту. Они дежурили по очереди возле моей кровати. Зелья исцеления мне не помогали. Кажется, что с кровью дракона у меня на них теперь иммунитет. Все, что могли делать девушки, это обтирать мокрыми тряпками и держать меня за руку. Правда, не уверен, что это помогало. Пару раз пытались уколоть обезболивающим, но эффекта просто ноль. А еще они погнули иголки, пока не нашли иглу для лошадей. Моя кожа стала крепче. Намного крепче. Сейчас с момента нападения уже прошло две недели, и я наконец-то восстановился. Сижу на башне во дворе и смотрю на поле боя, которое люди успели очистить за это время. Трудно представить, сколько сил у них ушло, чтобы убрать все тела. Проблемы с голодом пока нет. Наград собрали достаточно много. «Милый, ты где?» — пришло сообщение от Полины. «Воздухом дышу». После этой недели мое отношение к ним стало еще лучше. «Обед уже готов. Мы ждем тебя», — сообщила отличную новость девушка. После того, как кровь дракона прижилась во мне, я стал жрать в три глотки. Это просто кошмар. Я не знаю, как это работает, но я могу теперь есть пять раз в день, и оставаться при этом голодным. Свою регенерацию я уже успел проверить, и могу сказать, это нечто. Теперь простые ранения мне не страшны. Я даже провел эксперимент, взял кусок лезвия, вогнал его себе в руку и стал следить, что будет дальше. На боль было наплевать, я к ней уже привык. Самые мои оптимистические надежды сбылись. Не знаю, каким чудом, но после того, как рана практически затянулась на глазах, осколков теле уже не было. Я за это больше всего переживал. Размышляя, дошел до своей квартиры. Открыл дверь, и на меня накинулись мелкие. «Мы же думали, что ты оставишь нас голодными, пропав на целый день», — подбежала с претензией Лиза. Ее гневная тирада на смешной мордашке заставила меня улыбнуться. «У вас полный стол еды. Надо было начинать без меня. Не вижу в этом проблемы». «Угу», — надулась она. «А мама сказала, что без тебя не начнем». Сегодня первый день, как я полностью выздоровел и встал на ноги. Мы так давно не собирались за днем столом. «Игорь, ну ты долго там? Сейчас все остынет!» Слышу веселый голос Полины из гостиной и снова улыбаюсь. «Пошли, поедим!» Приглашаю девочек и вместе садимся за стол. «Да вы шутите!» Не мог поверить то, что услышал. «Какие нахрен порталы? Меня не было неделю, а тут все уже пошло по одному месту!» не просто неделю а целую неделю ухмыльнулся комбат кстати может расскажешь что с тобой произошло ответить что то надо это да система дала награду а тело было не готово теперь я сильнее но повторить такое больше не хочу хорошо сдержанно кивнул комбат и решил не продолжать эту тему чему я был очень рад пусть я им и доверяю но все равно считаю такую информацию слишком опасной слушай варк «А давай разочек в армрестлинг слихнемся». «Угу, отличная идея, Косолапой. Когда я пришел к комбату, здесь уже сидел Косолапый. «Отставить армрестлинг!» — рявкнул на него комбат. «Ты сколько уже столов переломал? Я тебе что говорил про твои игры?» Косолапый получил с убитого им арахнида интересный навык, который называется «Сила медведя». «Теперь в бою он может стать четыре раза сильнее, и как маленький ребенок не может нарадоваться этим». Вот бы мне такой навык. Я тогда молотом сносил бы всем в башне. Извиняй, косолопы но моя рука мне дорога. Мне еще из лука стрелять, — отжутился от него, разводя руками, мол, не приставай к больному человеку. Прошлые два дня я стал идти на поправку, боль медленно уходила. Просто так лежать было скучно, и я читал всю подряд информацию в чатах группы. А еще приходили девушки, рассказывали мне самые свежие новости. — Кстати, может, Чеку? предложил комбат. «А то сидим на сухую». Я прикинул, сколько времени у меня есть. «А давай, еще успею», согласился на такое предложение. «Снова пойдешь на вылазку», нахмурился мужчина, косолапый его поддержал. «Есть одно дело, которое мне надо сделать. Да и устал я просто так лежать». «Ладно, тогда о порталах», продолжил комбат тему, от которой мы отошли. «Нами были замечены новые порталы» которые постоянно открываются в городе. Они выпускают тех новых зараженных из Красного Плана. Но это еще не все. Он выдержал паузу. Поступила информация, что с них выходят люди. Мы в группе не писали о таком, дабы не сеять панику, но дела не радужны. Мы можем предположить, что это люди из других миров. Они отличаются от нас своей одеждой и действуют максимально жестко. Нам доложили что один такой отряд полностью вырезал небольшую группу в 20 человек, а в другом месте заковал в цепи и увел в портал 30 человек. «Выходит, у нас появились туристы? Прямо как я в одном испытании?» «Информации слишком мало, чтобы говорить о конкретике». В кабинете повисла тишина после его слов, в которой каждый думал о своем. «Раз так, то у меня прибавилось работы. Интересно» а за них можно получить дополнительный объем инвентаря? — Слушай, а орков никто не видел, а то я там одним подгадил. Надеюсь, они не попадут в наш мир. Вдруг еще будут искать меня, чтобы отомстить за своего верховного деда, ты есть шамана. «Орки — Орки! — сплюнул комбат. — Есть хоть кто-то, кому ты не перешел дорогу. И тут я задумался. — Ну, в одном графстве есть люди, которых я спас, — вспомнил я о Гефии потом вспомнил наш момент прощания и лицо ее наставника. Хотя с ее отцом мне лучше не встречаться. подавился комбат чаем, который нам принесли. «Я уже боюсь тебя отпускать на испытания», — покачал он головой. «Может, и вправду стоит вести себя сдержаннее. Да ну, глупости». «Ладно, пойду я. У меня еще есть одно важное дело. Если оно выгорит, то...» — не успел договорить, как меня перебил комбат то у нас будет еще больше проблем, — улыбнулся он. — Верно, — вернул ему улыбку. — Но, заверяю тебя, вам всем понравится. Вот это я в интересное место попал. Стою, как Санта-Клаус, на дымоходной трубе и взором осматриваю квартиру, в которой вижу интересную парочку. А интересное она тем, что это были две девушки, которые при мне завалили одного паренька, и, главное, как вовремя. Бегая по городу, ища себе жертву для опытов, я наткнулся на парня добрую душу. Он забежал в магазин, а там девушка лежит на полу, придавленная полкой, вся в слезах и, что самое подозрительное, при боевом макияже. На его месте я трижды подумал бы, прежде чем подойти к ней. А он, дурак, взял и побежал оказывать помощь расуфыренной кукле. От первого удара он увернулся легко, а вот от болта второй подружки, которая пряталась за стойкой продавца, уже не смог. Да еще и болт был не из простых, светился зеленым, но на яд не похоже. Я подошел потом к его обобранному телу и не увидел следов отравления. Девушки нашли себе нормальную такую подработку. Как по мне, кажется, та, что с арбалетом владеет навыком сенсорики или аналогом моего взора, она следила за парнем через стены. Вот не пойму, каким нужно быть идиотом, чтобы поверить в такую картину? На улице в метрах тридцати парочка зомби суетится, а тут девушка лежит и отдыхает. Сейчас они разбирали награбленное добро парнишки и ругались, не находя там ничего интересного. А как они хотели? Все самое ценное люди в инвентаре хранят. Спустился блинком с крыши и направился в входной двери в подъезд. Она была на кодом замке и вся изрешечена глубокими бороздами от когтей зомби. Рядом валялись те, кто пытался войти. «Видно, тоже мою тактику используют, только с арбалетом». Долго думать не стал. Достал свой боевой молот и со всей дури долбанул по двери. С первого удара дверь не поддалась, а со второго в дверном механизме что-то сломалось, и она легко открылась. Девушки аж подскочили от неожиданности. А тут и зомби уже начали сбегаться. Постоял без невидимости полминуты, давая зомби взять правильный курс. Поднялся на их четвертый этаж и, не раздумывая, саданул по входной двери несколько раз, при этом помахал рукой той девушки, которая сейчас смотрела на меня. Она сильно удивилась и покрепче сжала арбалет. Дверь рухнула, я блинком ушёл в сторону и врубил невидимость. Дальше наблюдая, как два десятка зомби ворвались в квартиру. Первая двойка сразу получила свои болты, а дальше пошел ближний бой. Что я могу сказать? Они справились. Почти смазливая блондинка что служила приманкой пала первой хотя к ее чести она до конца сражалась с призванным мечом а вот вторая девушка осталась жива хотя ее сильно покусали мне пришлось вмешаться и подстрелить парочку зомби с моего новенького короткого ларского лука второго уровня девушка лежала сжимая кровавленный бок по которому прошлись когти твари и истекала кровью многих убили с подругой выйдя из невидимости спросил у нее та завидев меня Хотела схватиться за свой клинок, который бронила, но от сильной боли не смогла. «Зачем ты напал на нас, мразь?» — прошептала она, плюнув в мою сторону. «Какая дерзкая и почти мертвая! с фальшивым сожалением покачал головой. «Больше говорить с ней у меня не было желания. А потом произвожу один точный удар по голове обычной деревяшкой и вырубаю ее. Хм, вроде голова цела, значит, не перестарался. Подхожу к ней поближе и открываю ей рот затем надрезаю свою ладонь с явным усилием и тоненький ручеек моей крови стекает ей прямиком в ротовую полость эксперимент начат думаю некоторое время она прилежит без сознания да на всякий связываю ее веревкой момент с ранением меня все же кое чему научил не стоит недооценивать противника пока есть время прохожу по квартире и собираю все ценное хотя из ценностей тут только красные коробки которые им, по всей видимости, были без надобности. Потом подхожу к заколоченному и заставленному мусором балкону, срываю фанерные доски и оказываюсь на балконе. А зомби тут прибавилось, и все идут ко мне. Отлично. на каждому ее пробуждение можно поиграть в тир и заодно привыкнуть к новому луку. Беру его в руки и начинаю отстрел. Стрелил и ложились нормально, лук показал себя неплохо. Но все равно с Архаварским не сравнится. Тот был посильнее и бил дальше. Но что поделать, если на торговой площадке не нашел ничего подходящего? А вот и новенькие. Обратил внимание на двух красных зомби без кожи. Что за фетиш такой у Ордуаша? Не знаю, в чем их сила. Но падают они, как самые обычные, разве что еще немного дергаются после смерти. Потом еще минут 30 бил зомби и закончил все двумя летучками, которые, не пойми, Что делают тут днем? Наверное, спали на одной из крыш и были разбужены громким звуком. А спящая красавица не просыпается. Хотя это и лишнее. Я и так прекрасно вижу, как затянулись ее раны, и в зомби она не превратилась. Теперь передо мной стоит дилемма. Довериться комбату и передать несколько флаконов своей крови или скрыть это? По логике, стоит молчать как рыба. Эта информация опасна для меня. А с другой стороны, неприятно терять людей. Прошлое нападение не прошло бескровно. Мы потеряли около 30 человек, а это неприятно. Они могли меня убить или бросить, но помогли. Я уже понял, что система против одиночек, раз позволяет такие выверты устраивать всем мудакам с красных планов. Хотел бы я увидеть лицо Урдаоша, когда он узнал, кто разрушил его храм. А вот интересно, если у него лицо, или это маленькая злобная фея... А может, он большой и злобный дракон, которого мне не стоило дразнить? Ладно, это все хорошо, но у меня остается один нерешенный вопрос с этой фифой. Как же мне с ней поступить? Можно убить и с концами, однако это будет слишком просто. Девки убивали тех, кто приходил им на помощь, о чем говорит десяток разных сумок в их доме. Как же мне поступить? Точно, придумал. Хватаю ее за куртку и тащу на лестничную клетку, кидая спиной на перила и начиная связывать. Вот теперь ей точно нужна помощь. Интересно, она будет надеяться на помощь в этот раз по-настоящему? Хотя там ее подруга играла в жертву. Ну, будем думать, что они поменялись местами. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону выхода, как меня осенило. А почему я так глупо все это сделал? Вернулся к девушке и отвязал от перил закинул ее в бессознательную тушку на плечо и улыбнулся прости красотка но твоя жизнь теперь не твоя закончив здесь все дела отправился на выход собирать свои награды с убитых зомби пока шел к небоскребу убил еще не меньше двух сотен зомби и немного восстановил свой баланс коробок и шкатулок а то прям военный уже богаче меня ну конечно полежать мне еще недельки две и все «Прощай, Варк, с твоей уникальностью. Даже дети взяли бы двадцатый». Девушка так и не проснулась, что меня вполне устраивало. Она не доставляла проблем и спокойно себе лежала, пока я убивал очередную группу зомби. Дойдя до небоскреба, я смог вновь увидеть мощные стены, которые Петр почти восстановил за такое короткое время. Они, кажется, даже больше стали. Я был без невидимости, так что о моем появлении знали уже заранее. Правда, меня напрягает, что наши снайперы могут наблюдать за мной». У рот уже стоял комбат. «Арк, ты снова не с пустыми руками? Кто это?» — кивнул он на девушку, лежащую на моем плече. «Пленница. Ее нужно держать под стражей, и желательно так, чтобы о ней никто не узнал. Пока не знаю, как он отнесется к моей идее, но это уже не их дело. Сегодня зайду к тебе и поясню, зачем она здесь». «Хорошо», — согласился комбат. «Унесите ее!» — отдал он приказ двум бойцам, которые сопровождали его стоило мне передать груз как сразу врубил невидимость без нее ощущаю себя голым да и внимание людей я все еще не сильно жалую хотя не так как раньше на территории было много людей и все они были чем то заняты а еще повсюду лежали целые горы разного добра кажется они теперь тащат вообще все что можно я так понимаю они серьезно решили подойти к вопросу запасов как я читал в чатах группы там окурок теперь почти что звезда За это время успел заработать восьмой уровень. За крафт ему дают опыт, как и Петру за строительство. А Петр — фанат своего дела. Он уже обносит небоскреб каменной защитой, хочет обезопасить первые этажи от проникновения внутрь. Там все равно никто не живет, поэтому трудно мониторить каждое окно. Теперь моя башня словно из земли вылезла, раздвинув собой камень. Интересно все получается. «Милый, ты уже вернулся?» Как прошла первая вылазка после длительного отдыха? Ничего не болит?» Заботливо поинтересовалась Полина, не переставая меня обнимать. Все хорошо», — обнял ее в ответ. «За меня можешь не переживать. Я себя ощущаю лучше, чем когда-либо». Последние события окончательно перенесли девушек из нейтрально-дружеских в группу «Моё». Когда я был овощем, они жалели меня открыто, а ухаживая, каждый день говорили, что все будет хорошо, и это пройдет. Не люблю жалости и сожалений. Мелкие тоже проводили со мной время, постоянно что-то мне рассказывая, а Аня даже оставляла свою любимую куклу, чтобы та охраняла меня. К тому же девушки не пускали ко мне никаких посетителей, хотя были желающие проведать. Они сразу всем отвечали твердым отказом, и за это я им очень благодарен. Кто знает, что решит сделать человек, пока я валяюсь беспомощным в кровати. «Пошли за стол. Я сегодня наготовила таких вкусностей, что пальчики оближешь». Гордо подняла она но носик и, не дождаясь ответа, потащила меня за руку. «А где Катя?» Обвёл взглядом квартиру и не нашел ее. «Катька за девчонками смотрит», — резво ответила мне Полина. «Они сейчас в школе. Хотя там и есть охрана, но мы не хотим их оставлять одних». «Это правильно. Детей много, и не факт, что охрана успеет в случае необходимости среагировать, как мать, которая сразу поймет, в чем опасность для своего ребенка. Как минимум, она может вытащить их и успеть сообщить мне» а там я уже прибегу и уничтожу всех. Как итог, мы сели за стол лишь через два часа. Полина соскучилась и решила вначале пойти в спальню, аргументируя тем, что как раз всех дождемся, если я не голоден. Я не успел нагулять еще такой зверский аппетит, чтобы отвернуть ее предложение. Катя как чувствовала, и написала Полине об их возвращении домой, так что мы успели привести себя в порядок, а дальше был вкуснейший ужин. Мог ли я еще совсем недавно мечтать о такой жизни? Точно нет. Я раньше даже не умел нормально общаться с людьми. Мне всегда притили правила и навязанные обществом нормы. А теперь все правила обходят меня стороной, пусть другие подстраиваются под меня. У меня есть девушка, которая понимает и ценит меня. А еще интересная жизнь, которой я ощущаю себя по-настоящему свободным.